Глава 19. Теперь по утрам мы ждем Ивана Аристарховича с особым нетерпением. Новости нам нужны даже больше, чем болеутоляющие средства. Раньше он приносил эту паршивенькую газетенку русское слово. Мы, по выражению Сухохлебова читали ее наоборот еще, так сказать, доказательств от противного. Он здорово умел это делать. Теперь мы узнаем новости из листовок. Их по ночам сбрасывают маленькие самолеты, крышники, как называют их у нас, потому что по ночам они часами чуть ли не ползают по крышам города. Замечательный самолет. Честное слово, после войны надо бы ему поставить памятник. С темнотой несколько крышников появляются над немецкими позициями, над городом, и кружат, кружат. Шум слабеньких моторчиков — для нас это голос, говорящий, что мы не забыты. Что там за рекой помнят, готовят нам выручку, ну а у гитлеровцев они естественно вызывают ярость, потому что летчики с этих машин очень точно бросают свои маленькие бомбы, и они вызывают огонь немецких зениток, поднимается страшная пальба, но это, как говорит наш Дроздов, все равно что полить из ружья по комару, а летчик, попавший к нам недавно, утверждает, что полеты эти истощают артиллерийские запасы противника. И это может быть и делается умышленно, в предчувствии скорого наступления. Наступление! Это слово не сходит теперь у всех с языка. О нем говорит и сухохлебов, а он слов на ветер не бросает. В листовках, которые где-то там подбирает и приносит нам по утрам Наседкин чудесные сводки. Враг отброшен от Москвы. По немецко-фашистской армии нанесен новый удар, в боях разгромлено. Убито, взято в плен, наши трофеи. Ни одного с данного пункта, только занятые. Как это замечательно. А в русском слове уже бормочут что-то о перегруппировках сил, о спрямлении линии фронта перед новым решающим наступлением на Москву, о том, что Красная Армия бросает в бой последние резервы. Знаем уж, знаем эти перегруппировки, спрямление. И последние резервы. Опытные. Нас не обманешь. Да и по поведению немцев чувствуем, что они озабочены отнюдь не новым решающим наступлением на Москву. Разве не видим, сколько машин, танков, пушек движется через наш город туда, и сколько и что возвращается оттуда? И в каком виде? Гитлеровцы нервничают, торопятся. Они уже не заботятся о том, чтобы предавать своим бесчинствам вид законности. Раньше людей мобилизовали, и они попадали в рабство через вербовочные пункты. Теперь просто устраивают облавы, хватают мужчин и женщин на улицах, бросают в вагоны. Даже, говорят, гонят колоннами куда-то вверх по реке. Нас пока не трогают. Забыли, что ли? Но я вся в напряжении. Вздрагиваю от каждого громкого звука. Руки трясутся, века дёргается. Стоит ночью открыть глаза и уже не уснуть. Наступление. Наступление. Теперь-то уже недолго. Сводки читаем по нескольку раз. Они даже дороже еды, которая, к слову сказать, все скуднее и скуднее. Но особенно дороги нам те листовки, афишки, которые на сеткину иной раз удается содрать с какого-нибудь забора или стены. Наши верхневолжские, издаваемые где-то тут в самом городе, свои близкие новости. Там или здесь сожжен склад. Отбито на этапе столько-то граждан, угоняемых в гитлеровское рабство. Казнены такой-то и такой-то изменники. И надежда. Близится освобождение города. И призыв. Держитесь. Теперь скоро. Дорого сознавать, что где-то здесь рядом действуют, сражаются храбрые люди, против которых бессильна вся техника фашистов. Думать, что люди эти, наверное, знают и о нас, может быть, наблюдают за нами, в решительную минуту придут к нам на помощь. Вот и сегодня Насеткин пришел торжественный, важный. Он кхекал более многозначительно, чем всегда, долго расправлял свои моржовые, покрывающие рот усищи. И мы узнали, почему вот уже третьи сутки за городом, вниз по течению реки густо чернеет небо. Неназванный в листовке народный мститель с большой дистанции угодил гранатой в немецкую автоцистерну, стоявшую на заправке, и от нее загорелись бензиновые баки. Теперь по определению Сухохлебова горят тяжелые смеси, которыми заправляются громадные дизельные машины немцев, баки баками, горючее горючим, но главное еще одно подтверждение: скоро, теперь уже скоро. Только бы продержаться, не пасть духом, не сделать сейчас, в решающие дни, какой-нибудь неверный шаг. Теперь я поняла, что Сухохлебов затеял елку и так серьезно готовится к ней, чтобы рассеять напряжение, поддержать в людях дух. Деревце, принесенное мудриком, наши умельцы вправили в обод колеса сожженной машины, его установили в первый теперь, когда мы вывели отсюда выздоравливающих, сильно опустевшей палате. Странное дело, небольшая, чуть выше человеческого роста елочка источает такой запах хвои, что он, побеждая все другие отнюдь несимпатичные наши ароматы, напоминает о чем-то хорошем, о детстве, что уже, увы, не вернется. Для украшения елки был придуман целый ритуал. Сухохлебов настоял, чтобы его на время перевели назад в первую палату, усадили, обложили подушками. Как полководец командного пункта он руководил Раечкой, Сталькой и Домиком. Это повесьте сюда, это туда, усильте правый фланг, обеспечьте сверканием левый. К вершине они привязали большой термометр с отбитой капелькой ртути. Вместо снега вата новую Мария Григорьевна им не дала. Под руководством Антонины девчонки выкипятили бывшую в употреблении, распушили, разложили по веткам, получился отличный снег. В свободную минуту я наблюдаю за всеми приготовлениями. И знаешь, Семен, нашла я еще одно сходство у тебя с Сухохлебовым. Вы оба умеете увлечься делом, как бы оно ни было мало. Этот немолодой человек, командовавший дивизией, Право же, увлечен украшениями елки не меньше, чем сами ребята. Он заразил этим всех наших ходячих, которые набились в полупустую палату, сидят на корточках, теснятся вдоль стен, дают ребятам советы, помогают, и, главное, все получают удовольствие. Тетя Фени, которая, как я тебе уже говорила, успела когда-то побывать в монашках, блеснула своим рукоделием с помощью окрехины и стриптоцида накрасила тряпок, компрессную бумагу, наделала какие-то невероятные цветы, яркие и нелепые. Даже Мария Григорьевна, посматривавшая на всю эту затею с усмешкой, в конце концов расщедрилась, отпустила коробочку бертолетовой соли, и снег на ветках засверкал. Я в этой затее участия не принимала, просто смотрела на возню и отдыхала душой. Даже веко мое угомонилось, перестало дергаться. Смотрела, и может быть, тебе это покажется странным? Мне вспомнились упрямые грибы. Да-да, я не обмолвилась. Ты помнишь, конечно, сенную площадь. Раньше, по четвергам и воскресеньям, здесь собирались большие базары. Ее еще при тебе заасфальтировали, благоустроили, а базар был перенесен за тьму. Так вот, однажды утром, летом, Бегу я по адресам к больным и вижу. Мамочки, грибы. Ну да, грибы-шампиньоны. Они как-то пробились сквозь каменистую корку, приподняли асфальт. Тут и там повылазили из трещин белые шляпки. И вот сейчас смотрю, как украшается наша елочка, и думается, что вот так же сквозь страшную каменную броню, закрывшую всех нас, пробивается это пушистое радостное деревцо. Привет дорогого мира, который временно покинул нас и который, как в это все мы верим, скоро к нам вернется. Слышится со всех концов советы. Эй, эй, районок, мензурочку побереги. Она для верхних веток. А вот сюда давай, вон тот коричневый пузырек. Ну куда, куда вы? Здесь же не видно будет. Сталька, не слушай, вешай на прежнее место. Надо, чтобы он сверкал. «Домка, перевесь вон ту штуковину направо. Где у тебя правая рука?» «Ну вот, направую и вешай!» Последние несколько дежурств Антонина клеила из полосок бумаги целые цепи. И вот теперь собственноручно растягивает их между ветками, от усердия высунув даже кончик языка. «Милый могучий Антон, какой же ты все еще ребенок! Но почему у тебя сегодня такое встревоженное лицо?» Почему ты не глядишь на меня? Неужели из-за этой выходки мудрика там, наверху, во время метели? Да я бы и сама была рада, чтобы всего этого не случилось. Честно говоря, я побаиваюсь этого мудрика, его наглых глаз, иногда сверкающих белками, как глаза лошади. Мне хочется, чтобы кто-нибудь, употребляя твое словечко, абилитировал меня перед тобою, чудачка». Часы, когда украшали елку, были, пожалуй, самыми хорошими за время нашего подземного существования. Мы просто как-то позабыли, где мы, что нам угрожает. Из этого счастливого состояния нас вывело появление немцев. Хорошо, что это были те, к которым мы уже привыкли. Черномундирного Шоннеберга с ними не было. о многозначительно произнес Толстолобик, взирая на нашу елку и усталые, и глубоко запавшие глаза его повеселели. Он даже пропел на какой-то детский мотивчик от таннанбаум! Они быстро прошлись по госпиталю, одобрили наше перемещение, но лицо толстолобика оставалось озабоченным. И когда прусак где-то задержался, он начал мне бурно говорить. Многого я, конечно, не поняла — но по отдельным словам, по медицинским терминам, звучащим одинаково на всех языках. А главное, по взволнованному тону я как-то инстинктивно догадалась, что Шонеберг не случайно требовал наши медицинские карты, что все должно быть приведено в соответствие с ними. Несколько раз в речи его прозвучало это такое знакомое мне грозное слово ⁇ Бефель ⁇ мучительно медленно плетя фразы, подобно прусаку из разных славянских языков. Толстолобик выжимал. Фрау Вера. Пан Хаубд говорит, вы нет барзо добже выполнять Бефель штат Нет вельми красно. Ферштейнзи. Нет хорошо. So Бефель штат штаткомендатур». kommendur. Schnell, Frau Vera. О, зову быстро Он что-то еще хотел сказать, но появился прусак и он отвернулся к елке. «Гуд, зер гуд». Прощаясь, он к своему обычному Зейн, фрау Вера» добавил еще что-то, что, как я догадалась, было пожеланием хорошо повеселиться у елки, но взгляд его оставался тревожным и, как по крайней мере мне показалось, возвращал мое внимание к фразе, которую он сконструировал с таким трудом. Меня этот неожиданный визит взволновал. Сухохлебов, слышавший разговор, подтвердил, что комендатура, по-видимому, целиком перешла к асессманам и что появилась для нас какая-то живая угроза. Какая? Может быть, этот Шонеберг догадался или догадывается о том, кто у нас лежит? Мне не понравилось так что Прусак пристально смотрел на раю. Но это, может быть, только показалось. Во всяком случае, мы с Сухохлебовым решили оставить наши тревоги между нами. К чему омрачать праздник, которого все так ждут? Впрочем, праздничная суета уже перешла на кухню. Там наши женщины ворганили что-то из чего-то. Я уединилась в хирургической с копиями медицинских карт, перебирала их и ломала голову. Как же быть с теми, кто действительно уже поправился? Если Шонеберг предпримет обследование, Им угрожает прямая опасность быть угнанными в Германию. Да и нас не помилуют за сокрытие их от мобилизации. А госпиталь весело шумел. Все, кто ходил, сновали взад и вперед. Даже костыли и палки в этот вечер стучали как-то весело. Слышался бас Сухохлебова, звенели голоса ребят. Наш брат Милосердия, потеряв свою медицинскую солидность, с криками носился около елки. И особенно радовала меня наша маленькая новоселка. Таким затравленным зверьком попала она к нам? Какой страх, какое недоверие светились в ее больших черных и, как мне тогда казалось, совсем не детских глазах? Она не отвечала на вопросы и только оглядывалась в сторону спрашивающего. Сталька не отходила от нее и все время прибегала и докладывала: "Ма, она сказала, не хочу. Ма, она улыбнулась, честная Октябряцкая улыбнулась, я видела." А сейчас они вдвоем суетились вокруг елки, как две птички, и я снова поражалась, как эти малыши быстро ко всему привыкают. Маленький кусочек радости, и все горе забыто, и смех, и глазенки сияют. Вечером, когда заканчивались последние приготовления, ребят выставили из первой палаты. Домка пробрался ко мне в хирургическую и солидно уселся с книгой возле лампы. Но девчонки маялись от нетерпения, то и дело открывали дверь, просовывали носы. Еще не готово, скоро. Где-то рядом звучал возбужденный голос Стальки. Пойдем к Вере спросим, зачем Иван Аристархович шубу принес? Мы мешаться не будем. Спросим, мы уйдем. Что ж такое? Но Вера не велела. А мы тихонько, на цыпочках, только спросим про шубу и все. И снова вдали звучало: Ну чего же вы, наверное, пора? Домка стоически сидел у лампы. Не пристало, конечно, брату милосердия томиться в этих девчоночьих ожиданиях, но я-то видела, что давно уже он не перевертывает страницы книги. Хотя на душе, как говорится, кошки скрепли. Но и на меня эта возня вокруг елки начинала действовать. Наконец, в первой палате раздались звучные удары. Били, видимо, в наш медный таз, в котором мы кипятим инструменты. Забыв про солидность, брат милосердия сорвался с места, так что книжка полетела на пол. Но девчонки поразили меня своей чуткостью. Они тоже понеслись на зов самодельного гонга, но где-то по пути спохватились. «Где Вера? Захватим нашу Веру!» И тотчас же оба влетели в хирургическую, куда им вообще входить строжайше запрещалось. Сталька схватила меня за халат и во весь голос кричала. «Ма, пойдем скорее! Там кто-то рычит!» Вместе с ними вошла я в палату, где стояла елка. Собрались почти все. Даже некоторых из тяжелых принесли сюда вместе с койками. Из коек образовали как бы амфитеатр. Одна стояла у самого деревца. Я сразу узнала, чья она. На ней возвышалось что-то большое, косматое. Оно ворочалось и рычало. Медведь! Медведь! кричали девчонки, подпрыгивая. Он был, конечно, очень условен, наш милый самодельный медведь. Однако старательно рычал, а главное, выдал ребятам по с гостинцами. Потом взрослых обнесли крохотными коржиками, оставлявшими на губах мертвую сладость сахарина. Вовсю сияли картонные стеариновые плошки, их зыбкое пламя выхватывало из полутьмы взволнованные лица. На особой скамеечке сидел Насеткин, Ради такого случая он приоделся в черную шевиотовую, вероятно, еще дореволюционного пошива «тройку». Рядом его жена, высокая, полная старуха с белыми, как снег, волосами. Глаза ее сохранили живость, фарфоровую голубизну и резко контрастировали с сединой. Старики снисходительно улыбались. Впрочем, в этот вечер улыбались даже те, кого мучили недуги, и я почувствовала, как теплый комок подкатывает к горлу. Я бы чего доброго, пожалуй, и действительно прослезилась. Но тут тетя Феня, которой, должно быть, была отведена роль церемонемейстера, снова ударила в хирургический таз. Из моего зашкафника легко, будто летя, выпорхнула белая фигура. Ну, конечно же, это наша Антонина в цирковом трико. На голове роскошный кокошник, развивается марлевая фата, И под ней пылают огненно-рыжие, пушистые и мелко вьющиеся волосы. Красавица, просто красавица это наша импровизированная снегурочка. Выкинув гортанно ап, она вдруг перевернулась через голову и очутилась снова на ногах. И снова ап! ап! Да чего же легко пружинистое ее тело? Перевертывалась через голову взад и вперед, идет колесом. И все с грацией, какую нельзя и ожидать от нашего массивного Антона. Ребята застыли в восторге. Потный Сухохлебов, уже вылезший из-под тяжелой дахи, устало и довольно улыбается. В сущности, ничего особенного, обычные цирковые коленца. Но как они действуют в этом мрачном подвале, где никогда не блеснет солнечный луч, где все живут в постоянном страхе? Нечто сказочное и в этой скромной елке, и в коржиках на сахарине, и в красивой женской фигуре, облитой белым трико. И когда, наконец, Антонина, сделав какой-то сложный переворот, вдруг присела на койку и очень обыденно произнесла «Ух! Упарилась!» Стало тихо. Все молчали. Трудно было переходить из сказки к жизни, и не хотелось, чтобы волшебная Снегурочка Снова превращалась в медсестру. «Школьно сработала, да?» С детским простодушием спросила наша Снегурочка, и русалычьи глаза ее сияли вдохновением. «А знаете, как трудно-то? Думала, все забыла. Думала, будут сплошные дрова. А ведь ничего. Нет, вы правда скажите, неплохо!» И вдруг бросилась ко мне на шею. «Вы у нас, Вера Николаевна, умопомрачительная умница!» В заключении Мария Григорьевна стала раздавать пирожное. Это были кусочки жесткого нашей выпечки хлеба, намазанные абрикосовым повидлом. За ней следовала тетя Феня. Из умывального кувшина она наливала в кружки, чашки, мензурки, колбы, словом, в любую посуду, какую они только нашли, заправленную сахарином воду, вскипяченную с лавровым листом и чуть сдобренную тем же повидлом. Но, честное слово, если бы это было лучшее вино, не знаю уж какой там марки, его не держали бы с такой осторожностью, боясь расплескать даже каплю. Настало замешательство. Вина хватило на один единственный тост. Сухохлебов, на которого все смотрели, вдруг предложил. «Пусть Иван Аристархович. Он среди нас самый старший, самый уважаемый». Нет, я не преувеличиваю. Я сидела рядом и видела. Кружка задрожала в руке Насеткина. Он встал, одернул длиннополый пиджак, похожий на сюртук, от которого несло нафталином. Разгладил усы. Сегодня он их чем-то смазал, что ли? Они перестали быть моржовыми и не загораживали рот. Ну что ж, самый старый — это, пожалуй... «Это верно. Ну что ж...» И вдруг произнес торопливо и яростно. «Чтобы всю эту фашистскую нечисть в пух и прах, чтобы до Берлина их гнать, чтобы всех этих гитлеров к стенке!» В подвале стало так тихо, что мы услышали, как на дворе воет метель, покачивая дверь, будто ломясь в нее. «К стенке это для них жирно!» пророкотал Дроздов. «Петля собакам будет в самый раз!» Никто не ожидал такого тоста. Все встали и, тихо точно произнося клятву, молча выпили эту отдающую железным ведром жидкость. А потом пришло какое-то буйное веселье. Пели без складу и ладу, просто выкрикивали какую-то чепуху, пытались танцевать. Наша набожнейшая тетя Феня пустилась в пляс с Дроздовым, потом Антонина танцевала с Ленькой Капустиным, и тот чертом вертелся вокруг нее, выделывая такие штуки, что мне пришлось вмешаться, ибо это угрожало его только что сросшейся руке. И наш гуляй-нога приплясывал на костылях, делая глазки женщинам. Ведь это подумать только. Где, когда, в какое время? Но для меня конец праздника вдруг приобрел горький привкус. Сначала Антонина веселилась шумнее всех, так и мелькала ее белая скульптурная фигура. Потом как-то незаметно исчезла. И вдруг Сталька теребит меня за халат и таинственно шепчет: Ма, Антон плачет, там, возле хирургического. Что такое? Пошла. Свету не было. Где ж она? И вдруг приглушенный, тоненький-тоненький плач. Иду на него. Во тьме еле вырисовывается фигура в белом. Присела возле. Тоня, что с вами? Плачу еще тоньше, еще тоскливее. Вы сегодня такая красивая, всех покорили, чудесно. И вдруг. Уйдите, уйдите отсюда! И в выкрике этом такая ненависть, что я отпрянула. Что с вами, Тоня, почему? Я положила ей руку на плечо, но она резко отодвинулась. А вы сами не знаете, маленькая, да? Уйдите. У елки все еще пели, и хотя все шло по-прежнему, на душе стало тревожно, тревожно. Набросила пальто, поднялась на свежий воздух. Ночь была морозная, синяя, и звезд столько, что почему-то вспомнилось, как на днях одна из добровольных помощниц Марии Григорьевны рассыпало по черному нашему полупшину. Луны не было, но пышные сугробы, наваленные метелью, будто бы сами излучали синеватый свет. И заиндевевшие ветви тополя, росшего неподалеку, тополя инвалида, у которого вершина была снесена разрывом, эти ветви сверкали во тьме, как будто и он, как наша елочка, был украшен к празднику. Морозно, свежо, тихо. Точно рядом и не бушует война. Я с жадностью вбирала в легкий и свежий, продезинфицированный морозом воздух, и вдруг... Что это? Где-то не очень далеко взрыв? Другой? Немного спустя третий, потише? Нет, это не из-за не с передовой, что идет почти по городской окраине. Это из самого города. Из фабричного, пожалуй, района. Война. Нет, война не спит. И сразу ночь лишилась всей своей прелести. Я почувствовала, что азябла и поспешила вниз к своим, где догорало короткое наше веселье, и люди с помощью антонины, уже переоблачившейся в свой халат, разбредались по палатам. Прежде чем пройти к себе, я остановилась у шкафа зеркала. Волшебство елочки все-таки подействовало и на меня. Лицо как-то посвежело, даже на щеке вернулось что-то от былого румянца, и глаза уже не туманит мировая скорбь. Потягиваюсь так, что хрустят кости, и тихонько примащиваюсь возле ребят, которые после всех волнений уже спят. Но в палатах еще не спят, ворочаются, вздыхают, скрипят сетки коек. «Эх, после этого да закурить бы!» с чего захотел. Засыпай, может быть, табак во сне приснится. Слыхал, как в городе бухнуло. Три раза. Не иначе наши их ради праздника угостили. Откуда это известно, что наши? Красноармеец я или кто? Рассуждай. Не снаряд? Нет. Стало быть, граната. А кто гранаты тут кидать будет? Немцы, что ли? Сами в себя. Я расслышал. Две противотанковые и одна бутылка. Может, по машинам лупанули. Да, не спят люди. А мы вот валяемся, как чурки худые. Вера вон и вовсе запретила на волю вылезать. Лежим, а люди бьются. Тоска. Ну что ж, вали в Германию. Там развеселят. Они вон, Иван Аристархович говорил, опять вчера целый табун наших на ржаву погнали. Нет, кто-то их сегодня там поздравил. Гутен морген, дядя Фриц. Ну, кажется, и последние уснули. Отовсюду выступили привычные ночные звуки. Разноголосый надсадный храп, постановление, судорожное скрипение кроватей. Обычно ухо их как-то и не воспринимает. Но сегодня я слышу даже, как у входа поскрипывает от ветра дверь. Растяпы позабыли опустить засов. Ну что ж, пускай. Говорит же тётя Феня, голому разбой не страшен. И вдруг среди этих ночных звуков я различаю басовито произнесенную фразу «Ничего, ничего, брат Василий, теперь недолго, продержимся, ничего». Сухохлебов. Койку его не унесли, он рядом и по обыкновению разговаривает сам с собой. Тут я уснула, а проснулась от скрипа дверного блока и голоса тёти Фени. «А ты тихо-тихо, спят же наши пациенты!» — уризонивает она кого-то. «Ступай с Богом на цыпочках, приляг на мою койку, отдыхай, а то как раз наведешь на нас гармана, на оса, а на шум злые люди!» «Отскочи, старая!» Я сразу узнала и голос, и интонацию. «Отскочи!» У мудрика сегодня может быть главный день жизни. Володенька, всех разбудишь. Вера Николавна тебе покажет. Вера Николавна, доктор Верочка, он явно пьян, мудрик. Выйти или обойдется без меня? Лучше без меня. Вон уж слышится, и умиротворяющее гудение сухохлебовского баса. «Товарищ полковник! Нет, вы послушайте, товарищ полковник, как все! Гала представления, Фейерверк! Световая феерия! Разрешите доложить?» Теперь голос его слышали, наверное, в самой дальней палате. «Какая-то возня?» Должно быть, он толкнул тетю Феню. Слышится ее обиженное. «Что ж ты сделал, бессовестный? Креста на тебе нет. Это как же ты посмел?» Нет, без меня, видимо, не обойдется. Выхожу. Мудрик без шапки. Бинт на ноге размотался, волочится по полу. Стоит у стойки сухохлебого и по лошадиному сверкает белками глаз. На заросшем лице какое-то бешеное торжество. «А, «А, доктор Вера! С праздничком, доктор Вера!» Я беру его за руку. «Тихо, Володя. Люди спят». «Тихо? А я не могу тихо!» Сегодня мудрику тишина не показана, но я прошу вас. Но он, сверкнув зубами, кричит: Отскочи, доктор! Сунул руки в оттопыренные карманы. Я отпрянула, но из карманов появились две бутылки с коньяком. А, -а, -а испугались? Напиток! Сам Наполеон не брезговал. И как когда-то гранаты, бутылки эти, перевертываясь, полетели к потолку. Нет, нет, Вер, спокойно. Ничего особенного. Что ты знаешь о жизни этого странного парня? Мы-то видим от него только хорошее. Спокойно. Вон с какой любовью смотрит на него сухохлебов. Бутылки летают вверх, переворачиваются, возвращаются в логкие руки. А когда мудрик, как истинный жонглёр, подбадривает себя гортанным «ап», они, кувыркаясь, летят к самому потолку. «Антонина уже тут». Сияет, как солнышко в рыжей пене своих волос. Вместе с ним кричит это «Ап!» и радуется какой-то его непонятной мне радости. Но вдруг Мудрик толкнулся о кровать, неверное движение, и одна из бутылок с треском разбивается об пол. Возникает аромат коньяка, каким меня угощала Ланская. Мудрик сконфужен, он смотрит на Антонину и виновато бормочет. «Ломанул дров?» Зато там сработал школьно. Все в яблочко. Старшина Мудрик как-то по-особенному, по-военному произносит Сухохлебов. И есть в его интонации что-то такое, от чего Мудрик подтягивается и берет руки по швам. — Слушаю, товарищ полковник. — Ступайте отдыхать. Он произносит это тихо, дружелюбно, но Мудрик ставит на тумбочку уцелевшую бутылку Будто выполняя команду шага марш, покорно шагает к выходу. Уже из-за двери мы слышим его осторожное фью фью фью, и Антонина уже бежит мимо, накидывая пальто. Сухохлебов останавливает ее: Антон, посмотрите за ним. Не давайте ему пить. Будет сделано, товарищ полковник, отвечает та и посвистывает фью фью фью. Ребята, конечно, не спали и даже не притворялись спящими. «Что это с ним? А чего он такой?» спрашивает Домка. «Не знаю, сынок, спи». «Выпил, наверное». «Не, что-то еще. «Ладно, ладно, не мешай мне спать». И вдруг Сталька огорошивает меня вопросом. «Ма, а кто лучше, Мудрик или дядя Вася?» «Молчи, не мешай спать». «А я не мешаю. Ты все равно не спишь, я вижу». «Скверная девчонка! Вот встану и отшлепаю тебя!» «Не отшлепаешь. «Дядя Вася говорит, раз ты сердишься, значит, ты не прав!» ночь вот ночь-ка-то!» Соскочила с кровати, босая побежала к нашей аптечке, достала таблетку веронала. Когда я вернулась, Сталька уже спала.